Глава 30. Евгений. Я слышал их разговор с самого начала, но вмешиваться не стал, до тех пор, пока оставался незамеченным. Сейчас же я медленно подхожу к моим девочкам и обнимаю их. А если мы пообещаем, что все вместе полетим в Испанию, ты будешь пить таблетки? Спрашиваю дочурку. Да, буду. Она смотрит на Аню, ожидая подтверждения моих слов, на что Анечка улыбается и кивает в знак согласия. В этой ситуации она не могла ответить иначе. Да, я воспользовался ситуацией и вынудил Аню согласиться на совместную поездку к ней на родину. Ну и хорошо. Целую щечку Маши, и ее маленькие ручки обхватывают мою шею. Мы втроём ложимся на постель. В этот раз посередине мы уложили Аню. Она легла на бок лицом к Маше, достала с тумбочки книгу и начала читать сказки Андерсона. Я же обнял ее за талию и прижался как можно теснее. Меня разморило от её спокойного и тихого голоса, а дочь после приёма лекарств быстро заснула. Аня даже не дочитал ей сказку. А я не успел насладиться любимой женщиной. Что не говори, а приятно просто обнимать её, когда она читает малышке. «Анют, пойдём пообедаем, а то Ольга уже два раза приглашала», — шепчу ей на ушко. «Хорошо». Она откладывает книгу и, стараясь не шуметь, встаёт с постели. Я за ней. Мы, молча держась за руки, спускаемся в столовую. Стол уже накрыт. Ольга молодец. Свою работу она выполняет на все сто процентов и даже больше. Ты не злишься, что я пообещал Маше взять её с нами? Спрашиваю после того, как первое чувство голода было утолено потрясающим борщом. Не злюсь. Она отломила от булочки кусочек и макнула его в соус. Я думала об этом, но мои родители не поймут. В Испании у меня остался... любовник? Поклонник. И ты прекрасно знаешь, что до тебя у меня не было никого. «Ты с ним целовалась?» — жестко спрашиваю я. От одной мысли о том, что ее губ касался кто-то другой, кровь закипает. «Пару раз», — нахально отвечает она, смотря прямо мне в глаза — «Могла бы и солгать, что нет, ведь видит же, как я злюсь, и подогревает на медленном огне. Я не умею врать, к тому же ты бы не поверил». И она еще улыбается. «Ты права, не поверил бы. И кто он?» «Сын папиного друга, мой знакомый с пеленок. Ты влюблена в него?» «Нет, он скорее мой лучший друг, чем парень». Теперь ты точно не поедешь одна, а то еще замуж выскочишь там за лучшего друга, пока я буду здесь ждать твоего звонка. Я же изведусь просто. Женя, повода для ревности нет, ни к чему быть таким категоричным. Позволь мне самому решить, каким мне быть. Ты одна из этого дома не выйдешь, точка. Я могу поговорить с родителями по скайпу? Решила сменить тему до того момента, когда я начну рушить столовую, а я близок к этому». «Конечно. Компьютер в твоем распоряжении в любое время суток. Дышу часто, чтобы скорее успокоиться. Спасибо». Она привстает со стула, намереваясь уйти как можно быстрее. Вечером возвращается Елизавета Дмитриевна. «Сможешь, наконец, выспаться? Уже нет необходимости дежурить ночами». «Ты слышал, что Маша сказала?» — тихо спрашивает Аня, присаживаясь обратно на стул. «Да. Каждое слово. И что ты думаешь об этом?» Я не имею права просить тебя ответить взаимностью моему ребёнку. Но если она тебе дорога, то я не вижу преград. Я люблю тебя. И для меня мы уже одна семья. Маша готова назвать тебя мамой. Вопрос стоит лишь в том, готова ли ты к этому. Аня опускает глаза, не решаясь посмотреть на меня. Вижу, что не готова, и не осуждаю. Для этого нужно время. Вот о времени я тебя прошу. «Не уезжай одна. Дай нам шанс. Дай шанс мне стать твоим мужчиной, мужем, отцом наших детей. Ты мне предложение делаешь?» Шутя спрашивает она, только я совсем не шучу. «Именно. Прости, что без кольца, но я исправлюсь. Обещаю». «Я согласна. Она сама целует меня в губы, нежно, сладко, многообещающе. Я тоже тебя люблю. И Машу я очень люблю». Обед заканчивается поцелуями на десерт, а после мы расходимся по разным комнатам. Аня в кабинет, чтобы пообщаться с родителями. Я возвращаюсь в спальню проверить Машу. Анна. Сажусь в кресло Жени, включаю компьютер и обдумываю свой разговор с родителями. Женя сделал предложение стать его женой. Маша попросила стать ее мамой. Как резко и стремительно меняется моя жизнь. И самое прекрасное, что мне это нравится. «Я счастлива». Но как объяснить всё родителям? Ведь они спросят про свадьбу. А до свадьбы Жене нужно развестись. А чтобы развестись, найти Ирину. А Ирину мы не найдём до тех пор, пока она сама этого не захочет. Замкнутый круг получается. В водовороте своих мыслей не замечаю, как на экране появляются лица самых дорогих мне людей. «Привет, мама, папа!» – тараторию я на испанском – «Доченька, что случилось? Почему ты до сих пор в России? У тебя украли паспорт?» Один вопрос за другим сыпались на меня. И сообразить не могу, на который из них следует ответить в первую очередь. «Успокойтесь. У меня все хорошо. У меня ничего не крали. За исключением девственности. Но об этом я умолчу. У меня изменились планы на жизнь. Прости, я забыл телефон на столе». Громко и совершенно намеренно сказал Женя, заходя без стука в кабинет. «При этом на столе нет телефона. Вот сосранец!» «Кто это?» — грозно спросил папа, а мама замерла с открытым ртом, когда перед их лицами в кадре появился мой улыбающийся мужчина. «Добрый день! Позвольте представиться. Евгений Ульянов. Я будущий муж вашей дочери».